Кто-нибудь из моих преследователей уж, наверное, доберется до порта и найдет меня там. С таким же успехом я мог бы убежать от Джона, когда мы стояли в Гавани. Кроме того, до города пять или шесть миль я пройду их самые большие за два часа. Я приду слишком рано. Люди на судне еще не возьмутся за работу, а капитан будет в постели.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 Я боялся получить какое-нибудь задание после завтрака, скажем, править лошадью, от чего нелегко было избавиться. Вместе со мной могли поставить на работу еще кого-нибудь, и мое отсутствие сразу было бы замечено. К счастью, в этот день для меня не нашлось никакой работы, и я не получил никаких распоряжений. Воспользовавшись этим...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 я пошел полем, но теперь я уже был так далеко от поселка, что мне не грозила опасность встретить знакомых. Я старался не терять из виду море, так как знал, что дорога все время идет вдоль берега, и я шел вдоль дороги. Наконец вдали показались высокие шпили города, значит, я шел правильно. Я перебирался через канавы и ручьи,